Глава 7. Под Голоморанской ледяной равниной. Если путь от шквального паука ощущался как вечность в стазисном поле, то шагать по туннелям, пролегавшим под ледяной равниной, было просто невыносимо. У Диса болел каждый мускул, что было для пилота относительно новым ощущением. Мышцы голени горели огнём. Всё время приходилось ступать осторожно, стараясь не поскользнуться, тогда как шея ныла от того, что из-за сталактитов надо было идти пригнувшись. За свою долгую жизнь дису доводилось испытывать дискомфорт ещё бы. Но талартаи были, мягко говоря, народом живучим. У них быстро исцелялись раны, хотя причина этих необычных регенеративных способностей в основном оставалась неизвестной. Возможно, это было связано с генетикой. Возможно, следовало благодарить силу. Старейшины умышленно культивировали неведение, сами боясь признавать свои способности. Дис не имел понятия, почему, но он слышал легенды о великой чистке, об армии, которая спустилась с небес на крыльях драконов, чтобы рубить всех без разбора своими пылающими алыми мечами. В иное время и в ином месте это назвали бы уничтожением конкурентов. Но тогда, более 4000 сезонов назад, это стало ничем иным, как геноцидом. Талартаи, некогда многочисленные, превратились в народ, находящийся на грани вымирания и умышленно оставались в этом состоянии. Такие правила установили старейшины. Кара за неповиновение была суровой, в чём Дис убедился на собственных перьях. Тряхнув головой и пилоты сгнал мысль о доме из своей головы. Зачем он вообще вспомнил о Талоре и его совете трусов? Возможно, причиной был монотонный испуск. Да, не иначе, подумал он и ухватился за стену, чтобы не налететь на Ро и Куфу. Когда они протиснулись через узкую щель, бабка, неожиданно для обоих, достала из-под полы три маленьких дрона размером с термодетонатор. Дис выхватил крыло ножи, чтобы сразу же их располовинить, но парящие сферы ярко засияли, и в туннеле стало светло как днём. По крайней мере, теперь будет видно, на чём они поскальзываются. Сейчас крыло нажи снова висело за спиной. Пришлось пойти на эту жертву, чтобы освободить руки и балансировать ими. Дыхание замерзало перед клювом, а шуба нестерпимо чесалась, но зато женщина наконец закрыла рот и молча вела их дальше, всё вниз и вниз. На протяжении первого часа спуска по всему тоннелю разносилось эхо её вопросов. Правдивы ли слухи? Действительно ли Ро стал пиратом? Практикует ли он по-прежнему ритуалы? Не получал ли он весточек от других членов семьи? Глаз ничего определённого не говорил, отвечал немногословно даже когда Каргана звала его именем, которого Дис никогда раньше не слышал. Правдивы ли слухи? Ну, смотря что за слухи. Да, он стал пиратом в числе многих других своих занятий. Нет, но ритуалы никогда не покидали его. Что до семьи, он сомневался, что его встретят с распростёртыми объятиями. Вибра ножом под рёбра. Вот разве что. Это Ди смог понять. У самого Ро тоже были вопросы. Сколько их осталось? И верных, Куфа издала горький лающий смешок. Не особо много. Впрочем, ты и сам всё видел. Видел их в золотистых одеяниях и со сверкающими мечами, таких великолепных, таких блистательных, путеводный свет галактики. Она снова фыркнула. Они ведут нас всех к погибели, и верны это знают, как мы и сами поняли на джеди и на долне, но отступники на подъёме и прилив уже не остановить. Эти слова почему-то встревожили рок, который истоснул пальцы мимех. "Но если ты считаешь, что война проиграна, то зачем мы сюда приходим, зачем возвращаемся в святилище?" Она сплюнула комок густой слюны с полв по зазубренному сталагмиту, словно мусорный слизень. "Никто никогда не приходит. Ледяные пещеры пусты, уравнитель забыт. Сомневаюсь, что служители вообще до сих пор функционируют". Посмотрим. Но ты, уже больше 10 лет нога моя не ступала в эти туннели. В голосе Куф явственно ощущался стыд. Старуха развернулась. На льду она держалась столь же твёрдо и уверенно, насколько Дису было некомфортно. Поэтому ты и прилетел, племянник. Ты привёз нам надежду, ты снова откроешь руку, огласишь послание. Роп покачал головой. Это не моя связя. Я не пророк. Куфра вгляделась в его маску, прищурив глаза, как будто могла что-то разглядеть сквозь обмёрзшее стекло. Может быть, может и нет. Все пророки рано или поздно сбиваются с дороги, именно так они итыскивают тропу. После этого они продолжили спуск, причём уклон становился всё более крутым. Разговоры прекратились, но чувство тревоги осталось. Нет, оно даже усилилось, стало острее. Ничего подобного Дис в жизни не испытывал, даже в тот день, когда его выгнали из гнезда. Он потянулся вперед с помощью силы. Перья встопорщились под меховой шубой. Ро, остановившись, обернулся и увидел, как он вытащил крыло ножи из-за спины и занес их наготове. «Уди, надо идти вперед», — настойчиво сказала Куфа, отдаляясь. Дроиды-лампы следовали за ней, и вокруг Ро с Дисом начала сгущаться тьма. Глас шагнул ближе. Что там? Дисс застыл, готовый действовать, готовый защищаться. Не знаю, ответил он наконец. Чего там не хватает? Рон наклонился к нему. Скажи мне, что ты чувствуешь? Ничего я не чувствую, отрезал Дисс. Наш дар не такой, как у Джудаев. Мы вы не получаете предостережений. Дисс покачал головой. Нет, но мы улавливаем вибрации. И благодаря этому ты можешь прокладывать путь сквозь метёрные шторма и каменистые поля. Мы замечаем движение вещей в полёте, в бою, но здесь, внизу, в туннелях он снова пощупал силой. Здесь ничего нет. Но это не было правдой. Низкий рокот, который донёсся из прохода, говорил о том, что дальше в темноте определённо что-то есть. Не рокот, а какое-то ворчание, переходящее в рёв. Появились светящиеся сферы. Куфа торопливо возвращалась. «Надо пошевеливаться». Ро снова вгляделся в темноту. Снова раздался рев. «Что это?» «Я надеялась, что оно все еще в спячке». Она пронеслась мимо и, скользя по льду, начала карабкаться обратно. «Постой», — сказал Ро, хватая ее за шубу. «Мы что, уходим?» Старуха вырвалась. «И как можно скорее, если жизнь дорога». Но уравнитель никуда не денется, когда тварь, издающая эти звуки, пройдёт. В отличие от нас, мы или будем на поверхности, или будем падать ей в желудок. "А как же верные?" возразил Ро. "Как же поиски тропы?" Дису показалось, что она его сейчас ударит. "Что пользы от тропы, если ты мёртв? Я пытаюсь тебя защитить. Мы вернёмся, но только после того, как кабоника пройдёт". «Так, кто это рычит? Кабоника?» «А как ты думаешь?» Бабка хотела двинуться дальше, но Ро не позволил. «Пусти меня!» «Нет». Это был голос, который Дис услышал в Великом Зале в тот день, когда влился в ряды нигилов. Это был голос, который повелевал штормом. Ро скинул свои меха, оттолкнул их ногой и снял с пояса какой-то цилиндр. На секунду Дис подумал, что это артефакт, который Ро изучал на «Пауке», Но ров довёл кнопку на боку устройства, и из торца вырвалось элегантное жёлтое лезвие световой меч. У Глаза Негилов был световой меч. Ро стоял, расставив ноги и держа в руках пылающий клинок, и с вызовом вглядывался в темноту. Рёв сделался оглушительным. Послышались какие-то шорох и царапанье, когда Дис подошёл и встал рядом, камни у него под ногами задрожали, а с потолка словно снег посыпалась крошка. Готов, спросил Рог, глядя прямо вперёд. Готов, подтвердил Дисс. Но он оказался не готов. Ни к размеру твари, ни к стремительности её атаки. Было просто невозможно понять, что это такое, на них налетело, разобраться в мелькании косматых, покрытых шерстью щупалец, которые метнулись вперёд словно скользмейки, толстых, как талия гомранцу и усеянных зазубренными присосками. Одно обвелось вокруг него. Пилообразные зубы прорезали шубу, а затем и перья. Дисс с ней с этого рубанул крыло ножом. Острая кромка вонзилась в плоть под покрытым слизью мехом. Кабоника взвыла от ярости, и ещё одно щупальце рвануло в его сторону, но ему не удалось застать Дисса врасплох. Он предвидел удар. Да. Чувство вернулись к нему. Он предугадывал каждое движение мышц, чудовищное и даже течение густой чернильной крови, которая пульсировала в его жилах. Чувствовал и каждый взмах меча ров в узком коридоре, знал точно, куда этот меч ударит и какой отросток отвалится, и какой отросток опутает ногу глаза. Дис, предостерегающе вскрикнул, и в тот же миг хещеватые присоски Ванзилиш в ногу ро Но глаз не издал ни звука. Он просто развернулся и воткнул острио своего лазерного меча в один из молочно-белых глаз твари. Линза лопнула, и из неё потекла вонючая жижа. Твари завизжала и яростно замахала своими щупальцами, угрожая обрушить потолок. Дис продолжал натиск, снова и снова рубя своими клинками, пока монстр не погасил одного из дроидов-ламп, разбив его о стену. Внезапная вспышка света ослепила пилота, и он попытался поднырнуть, поскольку предчувствие говорило, что один из отростков сейчас ударит словно дубина, не помогло. Он был быстр, но недостаточно. Щупальце впечатало его в ледяную стену, раздробив кисть, и крыло нош выпало из онемевших пальцев. В следующую секунду щупальце обвило его и принялось раз за разом колотить о поверхность туннеля. Снова мелькнула вспышка, и Дис почувствовал смрад горелой плоти. Кто-то стрелял по тваре из бластера. Ро? Нет. Это была Куфа. Ее руки в варежках сжимали ружье. Что еще она скрывала под этими проклятыми мехами? Героическая борьба старухи продлилась недолго. Взметнувшийся отросток сшиб ее с ног. Ружье вылетело из рук. От удара о землю оно выстрелило, оставив черное пятно на льду рядом с головой Диса. В следующий миг Щупальца обвила ногу старухи и потащила ее к пасти чудовище. Куфа ухватилась за сталагмит в тщетной попытке удержаться, но камень треснул, оставив в ее руке обломок, похожий на кинжал, которым она принялась тыкать в тело чудовище. Бестолку. Дисс, зажатый между тушей твари и стеной тоннеля, не мог дышать. Ро ещё, придавленный колышущимся телом монстра, а Куфе скоро предстояло познакомиться с пилообразными зубами кабоники. Стало ясно, что никто из них обратно не вернётся. Регенерации не будет, обновления тоже. Дисс закрыл глаза и приготовился встретить смерть.